«Зачем вы здесь, Чара? Я думала, вы готовитесь поразить нас новым танцем, а вас потянуло география». «Время танцев прошло», — серьезно сказала Чара. «Я выбираю работу в знакомом мне кругу деятельности. Есть место на завод искусственного выращивания кожи, во внутренних морях Целебиса и на станцию выведения долгоцветных растений в бывшей пустыне Атакама».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 При большей бедности интеллектуальной жизни мне остается богатство эмоциональной. Существу мысли правильно, но я бы пояснила, что вы так одарены эмоционально, что другая сторона не обязательно будет бедной.